ибо преобразовывался в нетерпеливое радостное волнение. р о п е р т у неудержимо хотелось усилить это опьяняющее чувство, чтобы натянутые нервы зазвенели еще пронзительнее. Я уже говорил, что противников с уксусно й ядовитой душой капитан уничтожал без малейшего сожаления. По духу Грей не был христианином, он не верил ни в с в я т о й жизни, ни в смирение, а лишь в то, что человек — это существо, которое всегда имеет право на выбор. Чем ты сильнее, тем больше твоя свобода выбора». тем шире круг имеющихся возможностей. р о п е р т не был атеистом. Он полагал, что Бог существует, но его миссия — поддерживать и наставлять слабых. Сильные же должны решать свои трудности сами. У Господа и без них забот хватает. Фрегат поднял боевые вымпелы, британский красный крест на белом поле и личный стандарт капитана, изображавший русалку с мечом в руке. Когда испанцы перестроились в боевую колонну, поставив впереди быстроходные дальгу,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 Огляделся вокруг, отметил зазубренные рифы и взметающийся возле них прибой, увидел скользящие в воде тени акул. Никаких сомнений, шансов выбраться из этой переделки нет. Что ж, всему когда-нибудь наступает конец. п р о ж и т о й жизнью Грей был очень доволен. Большое спасибо Всевышнему, если он есть, а если нет, то тем более мерси. А рабчонок б л э к и жалко мальчишку, ему тоже погибать, принес из каюты кирасу и каску, но капитан отмахнулся.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 Сказал он старшему рулевому и главному канониру. Те кивнули и встали по местам. Русалка подровняла курс, чтобы ветер дул точно справа. То же самое немедленно сделали испанцы, только у них под г о л ф и н д о м оказался левый борт. Дистанцию между своими кораблями адмирал держал осторожно, в четыре кабельтовых. Для косички лорда Руперт это было идеально. «Прицел по ватерлинии!» — кричали на батареях левого борта. «Заряжай холодным кугелем!»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 и д а л ь г у бил картечью, что подтверждало предположение Грея — враги хотят не потопить, а захватить красивый корабль. Борт орудийной палубы на русалке был изнутри укреплен медным листом,